Глава 3. Волнующие темы, правдивые ответы. Руки вверх. Беременной нельзя поднимать руки вверх. Ребёнок в пуповине замотается и задохнётся. Нельзя окрашивать волосы. Нельзя ходить в бассейн. Нужно есть за двоих. Нужно больше пить, это разжижает кровь. Нужно меньше пить, а то будут отёки. Список этих непонятных запретов и суеверий можно продолжать до бесконечности. Подчас они даже противоречат друг другу. такие совершенно необъяснимые здравым смыслом рекомендации от окружающих людей, близких и родных, даже у здоровой женщины с идеально протекающей беременностью со временем сформируют стойкое тревожное состояние и убеждённость, что какие-либо её неосторожные действия могут спровоцировать потерю беременности и или повредить будущему малышу, что однозначно нельзя делать беременной женщине, и в этом я категорически убеждена. Так это нервничать и переживать, особенно по таким пустякам. А со всем остальным давайте разбираться. Эта глава будет построена по принципу вопрос-ответ. При её составлении я опиралась на вопросы и тревоги моих пациенток. Если какие-то моменты останутся незатронутыми или будут не до конца ясными, смело спрашивайте об этом на приёме. Запретных тем нет. У вас есть вопрос, у врача ответ. Его задача – развеять ваши сомнения и все объяснить. Кожа. Во время беременности многие женщины отмечают изменение состояния кожи. Она может вместо жирной стать нормальной и, наоборот, может наблюдаться сухость всех кожных покровов и слизистых, возникают высыпания непонятной природы и темные пятна на коже и так далее. Всё это совершенно ожидаемо и связано с изменением гормонального фона. В этом случае нужно просто подобрать косметические средства, которые удовлетворят потребности кожи в данный период. Сменить моющее средство на более мягкое с нейтральным pH или, наоборот, с ярким бактерицидным компонентом, крем для кожи, марку декоративной косметики. Иногда же кожные проблемы связаны с перестройкой иммунной системы. Из-за этого у женщин возникают аллергические реакции на косметические средства, которыми они пользовались до этого годами, и витамины, чего раньше они за собой не замечали. Как правило, сами пациентки, не разобравшись в вопросе, объясняют изменение состояния кожи во время беременности дефицитом витаминов и начинают принимать ещё больше витаминных препаратов и БАД, чем могут сильно усугубить ситуацию. Если по прошествии 7-10 дней попытки договориться с вашей кожей не увенчались успехом, симптомы сохранились или нарастают, стоит обратиться к дерматологу. Окрашивание и стрижка волос. Даже предположить сложно, откуда возник миф, что парикмахерские процедуры во время беременности недопустимы. С научной точки зрения такой запрет не имеет никаких оснований. Но как же часто об этом спрашивают мои пациентки на приёмах и вебинарах. Да, в краски для волос могут содержаться химические вещества, небезопасные для развивающегося эмбриона. Однако она наносится непосредственно на волос, а не употребляется внутрь, а волос это ороговевшие, неживые клетки. Связь с кроветворной системой имеет только его корень, который находится глубоко в коже. Поэтому любое химическое или физическое воздействие на структуру волоса никак не затронет материнский организм и, соответственно, безопасно для плода в любой период его развития. Если у вас всё же остались сомнения, то сейчас в широком доступе есть очень много средств для ухода за волосами и их окрашивания, которые полностью натуральные. Хна, басма или содержит натуральные компоненты. Пользуйтесь ими. Эпиляция и депиляция. Существует множество способов избавления от нежелательных волос. Применение одних приводит к полному исчезновению волос, они удаляются с разрушением волосяных луковиц. Применение других к временному эффекту, удаляется лишь видимая часть волоса. Каждый способ имеет плюсы и минусы. И однозначного взгляда врачей на проведение эпиляции и депиляции во время беременности нет. Я хочу дать следующие рекомендации. Пользуйтесь способом эпиляции или депиляции, который для вас наиболее удобен, безболезнен и опробован вами неоднократно до беременности. Воздержитесь от применения депиляционных кремов и в целом от подобных химических воздействий. Могут возникнуть аллергические реакции и местное раздражение кожи. Исключите лазерную эпиляцию. Если у вас низкий порог болевой чувствительности, лучше воздержитесь от механических способов удаления волос: воск, шугаринг и так далее. Не начинайте депиляцию с нежных и больших по площади участков кожи. Зона бикини, лицо лучше сперва удалить волосы там, где кожа менее чувствительная. Если вы никогда не делали эпиляцию до беременности, то во время неё не стоит прибегать к этой процедуре. Ограничьтесь бритьём. Маникюр, педикюр. Ногти, как и волосы это омертвевшие клетки кожи. Соответственно, окрашивание, наращивание, шеллак и другие подобные процедуры с ними относительно безопасны. Есть лишь одна оговорка. от обрезного маникюра и или педикюра лучше воздержаться 8 полных недель. При проведении этих процедур есть вероятность получить ранки и порезы, а значит, занести инфекцию. Поэтому при посещении мастера или салона удостоверьтесь, что они предпринимают меры по профилактике заболеваний, передающихся через кровь: ВИЧ, гепатиты, должным образом дезинфицируют маникюрные, педикюрные инструменты и соблюдают санипины, регламентирующие этот вид деятельности. Если вы не уверены в этом, лучше вовсе откажитесь от этих услуг. Эта рекомендация актуальна и для беременных, и для небеременных женщин. Косметологические процедуры. Во время беременности от аппаратных косметологических процедур и любого вида пилинга лучше воздержаться. Тем более, что на фоне происходящих во всём организме изменений, эффекты от них могут быть совсем неожиданными. Это в равной степени относится и к любому виду инъекционного омоложения. Инъекции ботокса, гиалуроновой кислоты и так далее. В данном случае возможны аллергические реакции на фоне физиологических изменений иммунитета во время беременности. К тому же нет какой-либо достоверной информации о влиянии всех этих препаратов на плод. По тем же причинам не рекомендуется и татуаж. Разрешена натуральная продукция для ухода за кожей, ручные массажи, аппаратные запрещены. Обувь на высоком каблуке. Что происходит, когда мы надеваем обувь на высоком каблуке? Внешне мы кажемся стройнее. Считается, что 1 см каблуков зрительно убирает 1 кг веса. Наш рост визуально увеличивается, походке придаётся особый шарм, подтягиваются икры. Механика же этой конструкции такова: Вес нашего тела перераспределяется на переднюю часть стопы, то есть на меньшую площадь, и мы становимся в большей степени неустойчивыми. Чтобы удержать равновесие, мы отводим верхнюю часть тела, голову и плечи назад, но при этом кратно возрастает нагрузка на поясничный отдел позвоночника. На поздних сроках беременности добавляются и свои особенности. Растущий плод тянет живот вперёд и смещает центр тяжести кпереди и вниз. Чтобы поддерживать равновесие, рефлекторно верхняя часть тела отводится при движении вверх и назад. То есть опять идёт нагрузка на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Такая непомерная нагрузка может привести к ущемлению нервных окончаний в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, люмбага, повышая риск падения. Непомерная нагрузка на стопу увеличивает риск растяжения связок стопы и варикозного расширения вен. Вывод отсюда один: Во время беременности нужно носить обувь удобную и комфортную не только для стопы, но и для всего организма. На маленьких сроках ношение обуви на высоком каблуке допустимо, но ориентироваться надо только на своё состояние. Ни один врач не подскажет вам, когда пора отказаться от высокого каблука. Во время беременности лишний риск неуместен. Поэтому лучше всё же выбрать обувь с устойчивым небольшим каблуком и удобной колодкой. Это залог длительной активности и хорошего самочувствия. Массаж. Давайте сначала определимся, что подразумевается под массажем. Итак, массаж это совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на разные части тела человека. Массажные техники отличаются интенсивностью, методом воздействия, использованием дополнительного оборудования и препаратов: масла, мёд, даже шоколад и так далее. Каждая из них уникальна. Есть и авторские методики и техники. Что может дать массаж беременной женщине? Он помогает снять мышечное напряжение, что особенно актуально в третьем триместре беременности, когда нагрузка на мышцы спины нарастает в геометрической прогрессии. устраняет отёчность и улучшает работу лимфатической системы. За счёт рефлекторного воздействия уходит эмоциональное напряжение, усталость, успокаивается нервная система. Если вы решили пройти курс массажа, а только в такой форме и при разработке индивидуального плана будет достигнут максимальный эффект от подобного рода процедуры, то первым делом нужно проконсультироваться со специалистом, к которому вы планируете обратиться, и обговорить с ним все тонкости предстоящих воздействий, их суть, длительность и возможное влияние на ваш организм. Естественно, необходимо предупредить специалиста о том, что вы беременны. Лучше за массажем обращаться в клинику или центр, где оказывается акушерско-гинекологическая помощь, и к специалисту, владеющему техниками массажа, подходящими для беременных. Ведь массаж для женщин в положении имеет ряд важных особенностей. Воздействие на область живота запрещено на любом сроке беременности. Сеанс массажа проводится не в классической позе на животе, а в положении наиболее удобном для беременной женщины в настоящий момент. Запрещены резкие, болезненные, сильное воздействие на любую часть тела. Только плавные, мягкие движения без выраженного давления. Аппаратный массаж при беременности противопоказан. Баня, бассейн, ванна. Благоприятный эффект водных процедур известен ещё с древних времён. А бани стали неотъемлемой частью многих культур. Древнегреческие термы, финские сауны, русские бани, японские бани фурака, турецкий хамам, они служат не только для купания. Для многих это стало местом отдыха и релаксации, развлечения и проведения досуга. А что же насчёт беременных? Есть ли для них какие-то ограничения в отношении бани, бассейнов, в целом водных процедур? Что касается водных процедур и бассейна, то никаких ограничений нет. Общественные бассейны и спа-салоны соблюдают стандартные санпины, поэтому вы не рискуете получить какую-либо инфекцию при их посещении. Что не рекомендуется, так это долгие горячие ванны и длительное пребывание в парной. Это приводит к расширению сосудов кожи и оттоку крови к периферии, что может сначала повлечь за собой снижение артериального давления, а затем за счёт компенсаторной тахикардии, увеличение частоты сердечных сокращений, его подъём. В этом вопросе главное здравый смысл и умеренность. Привести к угрозе прерывания беременности пребывание в парной или бане в течение 3-5 минут не может. Естественно, если такие признаки уже есть боли, тяжесть внизу живота, кровяные выделения из половых путей, от посещения бани, бассейна, спа-салона лучше отказаться. Спорт и плавание Ограничивать физическую активность при нормальном течении беременности неразумно, а в определённой степени даже вредно для здоровья мамочки и её будущего ребёнка. Разумная физическая активность это хорошее самочувствие и настроение, многие сталкивались с явлением мышечная радость, улучшение циркуляции крови и поступления кислорода в ткани, тренировка мышц в нужных при родах, повышение толерантности к физической нагрузке. продолжать можно до бесконечности. Конечно, и здесь есть оговорки и ограничения. Прежде всего, это касается серьёзных и длительных силовых нагрузок, где задействованы мышцы пресса, длительных аэробных нагрузок, ещё их называют кардионагрузками, бег, велотренажёр, аэробика. Однако, если вы постоянно занимаетесь каким-либо видом спорта или регулярно посещаете спортзал, фитнес-клуб, бассейн, То отказываться от любимого дела не стоит, но разумно подойти к режиму тренировок и количеству посещений нужно однозначно. Если же до беременности ни с чем из перечисленного вы не были знакомы, стоит ограничиться лечебной гимнастикой и оздоровительным плаванием. Они по интенсивности как раз подходят для начинающих. Но и в этой ситуации рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному тренеру. Дети нас же не удивляет, что именитые мастера спорта и профессиональные спортсмены продолжают заниматься с тренером. У них есть наставник, оценить себя со стороны, свои возможности и правильность выполнения упражнения, а во время беременности ещё и безопасность самостоятельно невозможно. Повторение из раза в раз одних и тех же ошибок при исполнении элемента или упражнения это прямой путь к спортивным травмам и повреждениям. Заниматься дома на тренажёре тоже достаточно небезопасно. Необходимо видеть себя со всех сторон, а не просто в зеркало. Ведь одно и то же действие, упражнение, можно выполнить тремя разными группами мышц, но при этом не добиться поставленной цели и получить повреждение суставов, мышц и связок, и самая благая идея превратится в серьёзную и подчас длительную проблему. Что же касается водных программ, здесь есть еще одно ограничение – температура воды. Она не должна быть ниже плюс 29-30 градусов по Цельсию. В холодной воде происходит спазм сосудов и напряжение матки, что для беременной женщины может быть достаточно опасно. Сейчас очень много фитнес-центров и бассейнов предлагают оздоровительные программы для беременных. Все рекомендации акушеров, гинекологов и, естественно, санитарные нормы там четко соблюдаются. Группы, как правило, небольшие, поэтому тренер-инструктор может уделить внимание каждой участнице. Такие программы неизменно пользуются большой популярностью, и это оправдано. Курение. Курить вредно это общеизвестный факт. Во время беременности одновременно курят двое: будущая мать и растущий, формирующийся плод. Все ядовитые опасные вещества и смолы легко проходят гемотоплацентарный барьер. То есть легко попадают в кровь матери, а оттуда через плаценту прямо к плоду. И в этом случае не принципиальны ни стаж курения до беременности, ни срок беременности, ни количество выкуриваемых в день сигарет. Каковы же последствия курения во время беременности? Есть вероятность потерять беременность или родить детишек с задержкой внутриутробного развития и гипоксией, кратно возрастает риск интеллектуальных и социальных расстройств, ночного апноэ, самопроизвольного прекращения дыхания у ребёнка. Всем это известно, но тем не менее существует необъяснимая уверенность, что резко бросать курить нельзя. Это стресс для организма. Вопрос чьего, что лучше постепенно сокращать количество выкуриваемых сигарет. Ответ на эти домыслы только один. Как только стало очевидно, что вы беременны, нужно отказаться от курения совсем и сразу. Алкоголь, запрещённые препараты также грубейшим образом вмешиваются во все физиологические процессы беременности и разрушают их. Последствия вредных привычек ужасные и необратимы. Поэтому лучше отказаться от них ещё на этапе планирования беременности и тем более при её наступлении. Диета. Сколько же существует бесполеционных мифов о питании во время беременности? почитав тематические сайты и бэби-блоги, можно прийти к выводу, что беременность вовсе не физиологическое, а какое-то серьезное хроническое патологическое состояние, и без диета-терапии не обойтись. Без каких-либо внятных объяснений и ответов на вопрос «почему» на этих ресурсах приводятся списки полезных и категорически запрещенных во время беременности продуктов. Под строгим запретом находятся все специи, кетчуп, горчица, майонез, газированные напитки, кофе, все сладости, соленья и подобные домашние заготовки, даже сметана и сырники. И это ещё не полный перечень. Список же полезных продуктов выглядит так, будто беременность относится к тяжёлой гастроинтестинальной патологии. Действительно ли всё настолько ужасно? Отнюдь. В Мексике и Таиланде беременные наравне со всеми едят острую пищу. В Бразилии пьют кофе, и что-то в этих странах нет проблем с рождаемостью и невынашиванием. Что касается газированных напитков, то в них содержится очень много сахара, и это их главная проблема. Также содержащиеся в них некоторые химические вещества, да ещё и при газации, могут способствовать обострению хронических воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастрита, колита. А вот категорический запрет на сладости вообще непонятен. Нет еды, которая убивает, кроме таких экзотических блюд, как фугу, например. Как и нет еды, которая хоть кого-то воскресила или помогла кому-то сохранить или выносить беременность. Когда мы говорим о питании во время беременности, есть только один принцип: можно всё, но надо знать меру. Во всём нужно руководствоваться здравым смыслом. Витамины очень популярный вид препаратов во время беременности. Как беременные женщины, так и некоторые врачи считают, что принятие витаминов крайне полезно, не имеет каких-либо побочных эффектов и не приводит к осложнениям. Однако это не так. Природа адаптировала многие организмы жить в условиях дефицита ресурсов, а не их избытка. И вреда от передозировки витаминов и микроэлементов может быть предостаточно. Прежде чем начать принимать витамины или микроэлементы, желательно определить их уровень концентрации в крови. Если он достаточный, то необходимость в коррекции отпадает. Мы с ежедневным приемом пищи, если она сбалансирована, получаем нужное количество легко усваиваемых витаминов и микроэлементов. Они гораздо легче воспринимаются организмом, чем синтетические, таблетированные препараты. Последние обладают и другими недостатками, и их прием чаще приводит к возникновению аллергических реакций. В поливитаминных комплексах содержатся витамины, которые вместе не усваиваются организмом. Нередко их назначают, потому что они разрекламированы или как-то связаны с очередным новомодным течением. Если же у вас дефицит каких-либо витаминов или микроэлементов, то вы не исправите ситуацию, лишь изменив питание. В этом случае рекомендуется фармацевтическая коррекция. В нашем регионе по разным причинам нередко наблюдается недостаток витаминов D, мало солнца, группы B, у многих генетические проблемы с усваиванием фолатов, являются носителями полиморфизмов MTHFR, MTRR, MTR. Магния, особенности нашего рациона, кальция, сывороточного железа. Режим сна и отдыха. Как же редко мои пациентки во время беременности задают вопрос об этом важном моменте. А ведь рациональный режим дня и достаточный по продолжительности сон это профилактика огромного количества патологий и проблем во время беременности. И при отклонении от её физиологического течения и появлении любой акушерской патологии, первая рекомендация оптимизация режима сна и отдыха. По законодательству РФ, после 16-й недели беременности работодатель обязан перевести беременную женщину на более лёгкую работу, если её деятельность связана с тяжёлым физическим трудом. С 16-й недели беременности исключаются ночные смены и дежурства, а по факту любой практикующий акушер-гинеколог рекомендует ещё до беременности отказаться от таких экстремальных моментов в работе. ведь отсутствие полноценного ночного отдыха может привести к сбою синтеза гормонов, имеющих циркадный ритм, синтезируется в определенных условиях и в определенное время суток. Продолжительность сна беременной женщины должна составлять не менее 10 часов в сутки. В идеале 8-10 часов с ночного сна и еще 1-2 часа дневного отдыха. Не каждая женщина в положении, учитывая современный образ жизни, может позволить себе такую роскошь, но помнить о важности этого момента стоит всегда. Стоматология. Во время беременности обязательны консультация и регулярные посещения стоматолога. И это не случайно. При неправильном уходе и отсутствии лечения ротовая полость и зубы источник инфекций и проблем во время беременности и в послеродовом периоде. Консервативное лечение зубов, пломбирование, реставрация возможно на любом сроке беременности. Используемые при этом материалы и виды местного обезболивания абсолютно безопасны для матери и плода, а рентгенография некоторых участков ротовой полости проводится под защитой специального изолиционного фартука, да и сила воздействия современных рентгенов аппаратов минимальна. Возможно и удаление зубов. Сейчас стоматологи уж, если и прибегают к такому радикальному способу, то только в крайних случаях, когда спасти зуб не представляется возможным. Не будем забывать, что повреждённый зуб это входные ворота для инфекции, а ротовая полость основное место обитания условно патогенных организмов. А вот от имплантации зуба, зубов во время беременности лучше воздержаться. Эта процедура может с большей долей вероятности сопровождаться сильными болезненными ощущениями, воспалением, необходимостью применять антибиотики и противовоспалительные препараты, яркой реакцией отторжения материала или аллергической реакцией на фоне изменённого беременностью иммунитета. Способов коррекции отсутствия зубов достаточно, чтобы можно было выбрать более безопасный вариант. Например, можно установить съёмные зубные протезы. И красота восстановлена и серьёзным хирургическим воздействием можно по временить до завершения беременности и периода лактации. Тошнота и проявления токсикоза. Тошнота довольно часто наблюдается при наступлении беременности. У врачей нет единого мнения о причине её возникновения. Большинство сходятся на том, что это временный сбой в организме при адаптации к беременности. Попытка разных органов и систем организма матери договориться друг с другом при радикально изменившихся условиях и биохимических процессах Обычно к началу второго триместра беременности, к 12 неделе, когда взаимоотношения восстановлены и консенсус найден, тошнота проходит самостоятельно. Но как пережить этот непростой период? Чаще всего тошнота беспокоит беременных женщин по утрам и на пустой желудок. В такой ситуации помогает разработанный самостоятельно план по приёму пищи. Рождается он в результате индивидуальных наработок и экспериментов по корректировке питания. Кому-то помогает солёная, кому-то кисломолочная пища, кому-то и такое было, комбинация кваса и клубники. Предпочтение лучше отдавать легкоусваиваемой, нежирной пище, порции должны быть умеренными. Каждая женщина индивидуальна, каждая беременность индивидуальна, что спасало в предыдущую беременность, может быть абсолютно неэффективно в настоящую. Нужно искать свой способ помочь организму пережить этот период. Но есть и несколько общих рекомендаций по тому, как справиться с тошнотой или облегчить её выраженность. Первое ограничение контакта с возможным раздражителем, если тошнота усиливается от резких запахов: парфюм, бытовая химия. Вторая изменение питьевого режима. Пара глотков воды при приступе тошноты. Третья частое дробное питание. Четвёртое Ежедневные ранние белковые завтраки. Предпочтение отдаётся легкоусвояемому белку: творог, яйца, сыр. Многим моим пациенткам они помогли практически полностью победить утреннюю тошноту. Пятое. Недолгая прогулка на свежем воздухе. Шестое. Лёгкий перекус сразу после пробуждения. Отлично себя зарекомендовал. Подготовьте его перед сном: лёгкий йогурт, творог, сушки или печенье, орешки. Продукты должны быть легко усваиваемыми и нейтральными для желудочно-кишечного тракта. Сразу после пробуждения, не вставая с кровати, съешьте граммов 20-30 того продукта, который вы подготовили. Потом ещё 10-20 минут полежите, прежде чем окончательно подняться. Если к тошноте присоединяется рвота, которая приводит к обезвоживанию и нарушению усвоения пищи, необходимо обратиться за медицинской помощью и попросить о госпитализации. Изжога Изжога нередкий симптом во время беременности. Как правило, появляется во второй её половине, но найдётся немало женщин, у которых этот симптом возник на раннем сроке беременности. На поздних сроках механизм изжоги понятен. Растущая матка занимает всё больше места в брюшной полости, и это приводит к изменению соотношения и анатомии внутренних органов. Матка увеличивается и поджимает все вышележащие органы вверх, и кислое содержимое желудка попадает в пищевод. По сути, это съеденная пища, обработанная желудочным соком с соляной кислотой высокой концентрации. На ранних же сроках причина появления изжоги расслабляющий эффект прогестерона на гладкую мускулатуру сфинктера желудка. Это не основная точка приложения этого гормона. Он так влияет на все гладкомышечные волокна. Главная же задача сфинктера желудка не допустить попадания съеденной пищи из желудка в пищевод. При нарастающей концентрации прогестерона в крови беременной справляться с этой задачей всё труднее. Есть несколько приёмов, помогающих избавиться от изжоги или, по крайней мере, снизить её выраженность. Первый. Принимайте пищу небольшими порциями 5-7 раз в день. Второй. Последний приём пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. Третий. Сразу после приёма пищи не выполняйте действия, сопровождающиеся напряжением брюшной полости. Четвёртый. Тщательно пережёвывайте пищу. Пятый. Спите на высокой подушке или с приподнятым головным концом. Шестой. Если от всего названного нет эффекта и изжога упорно сохраняется, можно принять препараты из группы антацидов: Ренни, Гевискон, Алмагель, Маалокс и так далее. Эти лекарственные средства работают только местно и не проникают к плоду. Обязательно расскажите о об безожге лечащему доктору для оценки динамики симптомов и выбора дальнейших действий. Повышение тонуса матки, гипертонус. Матка представляет собой полый мышечный орган, и как любая мышца, она реагирует на различные раздражители и приходит в тонус, напрягается, сокращается. В течение жизни женщины матка постоянно находится в стадии очередной перемены. Во время беременности каждое её мышечное волокно удлиняется в 10-12 раз и утолщается в 4-5 раз. Расположение этих мышечных волокон меняется таким образом, чтобы в момент родов матка смогла выполнить сложную задачу изгнать плод, околоплодные воды и послед. У каждой женщины во время беременности наблюдается повышение тонуса матки. В норме это не должно доставлять боли и ощущается как кратковременное, длится не более 1 минуты. Напряжение низа живота или всей матки на большом сроке беременности. Такое напряжение может возникать не более 5-6 раз в день. Оно не должно сопровождаться укорочением шейки матки и открытием внутреннего зева, кровяными выделениями из половых путей и иррадиацией болевых ощущений в крестец, поясницу и так далее. Все эти симптомы в сочетании с повышением тонуса матки это уже угроза прерывания беременности. Их появление повод немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью. Важно понимать, что само по себе повышение тонуса матки не считается угрозой прерывания беременности. Но если эпизоды повышенного тонуса повторяются часто и частота их появления возрастает, необходимо проконсультироваться на этот счёт с лечащим врачом. Лечение гипертонуса матки зависит от степени его выраженности и всегда последовательно и поэтапно. Всем без исключения беременным женщинам с гипертонусом матки рекомендуется ограничить физическую нагрузку, соблюдать эмоциональный покой, нормализовать режим сна и отдыха и, конечно же, исключить другие возможные причины патологического гипертонуса, которых немало. Это состояние может возникнуть вследствие нарушения концентрации и соотношения гормонов. Чаще недостаточность прогестерона, дефициты некоторых микроэлементов, магния, кальция, патологии стенки матки, миоматозные узлы, рубцы, очаги эндометриоза, хронического воспаления матки, инфекции и частые внутриматочные вмешательства. Очень часто на просторах интернета обсуждается вопрос, как самой в домашних условиях снять тонус матки. И верная рекомендация здесь только одна обратиться к лечащему доктору. только он сможет правильно оценить ситуацию и провести дифференциальную диагностику этого состояния. Резус-конфликт. На консультативном приёме я иногда слышу от пациенток такую фразу: "У меня резус-конфликт". При дальнейшем расспросе выясняется, что речь идёт о выявлении отрицательного резуса у самой пациентки, а не о подтверждённом лабораторными анализами конфликте. Давайте разбираться в понятиях и терминах. Всего в мире около 15-20% людей имеют отрицательный резус-фактор. У большинства людей на поверхности эритроцитов, главных клеток крови, имеется специфический белок. У них кровь резус-положительная. Если этого белка нет, кровь резус-отрицательная. Это всего лишь иммунологическая особенность крови и на здоровье человека, в том числе и репродуктивное, никак не влияет. Для резус-отрицательного организма резус-белок абсолютно чужеродный. В случае попадания резус-белка в такой организм, его иммунная система тут же начинает выработку антител к этому белку. Более того, после такого столкновения остаётся иммунологическая память о встрече с чужеродным антителом. Для формирования конфликта в кровоток резус-отрицательной беременной женщины должна попасть резус-положительная кровь. При этиологически протекающей первой беременности это невозможно. Кровь матери и плода никогда не смешивается. Два организма разделяет плацента, через которую и осуществляется их взаимодействие. Однако даже во время первой беременности могут произойти угрозы выкидыша и кровотечения отслойка плаценты, а при родах в третьем периоде отделение плаценты и выделение последа. Вот так резус-положительная кровь плода попадает в кровоток резус-отрицательной матери. Ещё одна причина иммунологического конфликта в анамнезе резус-отрицательной матери уже была беременность с резус-положительным плодом, закончившаяся абортом или самопроизвольным выкидышем. При удалении плода из матки и произошло попадание эритроцитов с положительным резусом в кровоток резус-отрицательной женщины. Резус-антитела, хранители и носители иммунологической памяти о той встрече с чужаком, надолго остаются в организме женщины. И в следующую беременность с резус-положительным плодом они легко проходят через плаценту и начинают разрушать эритроциты плода. Организму матери этот иммунологический конфликт ничем не грозит, а для плода такая иммунологическая нарастающая атака несёт серьёзную опасность. В процессе неё происходит разрушение клеток крови, доставляющих кислород во все ткани и органы гемолиз. Он и приводит к формированию гемолитической болезни плода и новорождённых. Из-за дефицита кислорода повреждаются головной мозг, самый чувствительный к гипоксии орган, и почки плода. Его печень и селезёнка пытаются ускорить выработку новых эритроцитов и компенсировать имеющийся дефицит. Они увеличиваются в размере. В связи с распадом эритроцитов повышается уровень билирубина, что приводит к дополнительному токсическому поражению плода. Развиваются выраженные отёки тканей и органов плода и отёк плаценты. В такой ситуации единственный способ спасения проведение экстренной операции кесарева сечения и последующих реанимационных мероприятий, переливание крови новорождённому. По современным статистическим данным, после первой беременности резус иммунизации возникает у 10% резус отрицательных женщин. Всем беременным женщинам с подтвержденным отрицательным резусом ежемесячно с момента постановки на учет по беременности проводится контроль титра концентрации резуса антител в крови. Если уровень антител в норме, то на сроке 28 недель вводится антирезусный гамма-глобулин. Это необходимо для защиты плода в текущую беременность. Да, мы пока не знаем резус принадлежность будущего ребёнка. Будет он резус положительный, как отец, или резус отрицательный, как мать, но такая тактика наиболее безопасна. Если же в крови беременной женщины уже выявлены резус-антитела, то применение антирезусного иммуноглобулина противопоказано. При рождении ребенка оцениваются его группа и резус-принадлежность. В случае выявления у него положительного резуса, женщине в течение первых 72 часов после родов повторно вводится антирезусный гамма-глобулин. Если же резус малыша отрицательный, как и у матери, повторное введение иммуноглобулина не требуется. Подобный подход не даст появиться антителам к резус-фактору. Антирезусный гаммаглобулин не наносит вреда ни матери, ни плоду, ни новорождённому. Если у резус-отрицательной матери произошла потеря беременности на любом сроке и по любой причине, и мы не знаем резус-принадлежность плода, для безопасности будущих детей рекомендуется ввести антирезусный иммуноглобулин. При преэклампсии и эклампсии. При преэклампсии тяжёлое осложнение, возникающее во второй половине беременности, с 18-й недели. Ещё при эклампсии называют поздним токсикозом, но это не совсем отражает суть патологии. Обязательные симптомы при эклампсии выраженные отёки, наличие белка в моче и повышение артериального давления. Бывает, наблюдаются одновременно три симптома. Может быть и один из них, например, повышение артериального давления. При нарастании тяжести этих симптомов к общей картине добавляются неврологические нарушения: судороги, потеря сознания, кома. Это уже эклампсия. Точная причина развития преэклампсии неизвестна. К факторам риска относят тромбофилические патологии, склонность крови к микротромбообразованию, патологии почек до беременности, повышение артериального давления до беременности, нарушения метаболических процессов в стенке сосуда, синтез тромбоксана, ангиотензина и так далее. Случаи преэклампсии у родных сестёр и матери, наличие преэклампсии в прошлую беременность. Все эти факторы приводят к спазму сосудов и нарушению циркуляции крови по сосудам. И как следствие, к нарушению поступления кислорода и питательных веществ к жизненно важным органам: головному мозгу, почкам, печени, лёгким, сердцу. Развивается полиорганная недостаточность. Естественно, это состояние приводит и к ухудшению поступления кислорода и питательных веществ к плаценте, а от неё к плоду. Полностью вылечить или устранить появившиеся симптомы невозможно. Суть терапии сводится к стабилизации состояния пациентки и замедлению, насколько это возможно, скорости нарастания симптомов. Эффективное лечение только одно прекращение беременности вне зависимости от срока. При эклампсии и эклампсии смертельно опасное состояние как для матери, так и для плода. Развиваться и нарастать по проявлениям они могут и во время беременности, и при родах, и даже в послеродовом периоде. В будущем при подготовке к следующей беременности женщине нужно пройти тщательнейший контроль и обследование на тромбофилическую и сосудистую патологии, нарушения функции почек и печени. Пациентки с таким серьёзным диагнозом в прошлом находятся на особом учёте у акушера, наблюдающего текущую беременность. Анембриония это отсутствие эмбриона в плодном яйце. В более чем в 80% случаев в последствие генетических аномалий при развитии беременности сбои на ранних этапах эмбриогенеза. При этом как неспецифические симптомы беременности, утренняя тошнота, отсутствие очередной менструации, ощущение изменения состояния молочных желез и так далее, так и лабораторные анализы, ХГЧ его прирост, УЗИ на раннем сроке плодное яйцо в полости матки могут не вызывать сомнений в благополучии течения беременности. Иногда об имеющихся проблемах женщина узнает только на скрининговом УЗИ на сроке 11-13 недель. При подтверждении отсутствия эмбриона в плодном яйце показано прерывание беременности. Предпочтение отдается наиболее щадящим методам – фарм-аборту с помощью лекарственных препаратов или вакуум-аспирации содержимого полости матки. Желательно провести не только гистологическое исследование аборттивного материала и исследование ткани, но и цитогенетическое исследование хромосомных и геномных поломок при формировании эмбриона. Особенно это важно при повторных потерях беременности. Переношенная беременность. Нормальная беременность длится 280 дней, что равно 40 неделям. Но существует и понятие пролонгированная беременность. Это увеличение её срока на дополнительные 14 дней при отсутствии признаков нарушения функции плаценты и признаков внутриутробного страдания плода. При истинном же перенашивании беременности отмечаются признаки патологических изменений состояния плаценты и плода. Уменьшение объёма околоплодных вод, сморщивание и сухость кожи у новорождённого, отсутствие первородной смазки, изменение цвета околоплодных вод, Из-за примеси миконии главный риск при переношенной беременности большой процент возникновения осложнений при родах как у матери, так и у плода. Поэтому все женщины в положении, даже при нормальном течении беременности, прекрасном самочувствии и отсутствии признаков страдания плода, после полной 41 недели беременности подлежат госпитализации. В стационаре только после тщательного дообследования и подробнейшего пересчёта срока беременности на основании всех любых доступных данных принимается решение о тактике и способе родоразрешения. Задержка развития плода. Развитие и внутриутробное благополучие плода зависят от правильного функционирования плаценты. Она осуществляет все главные процессы беременности: газообмен между матерью и плодом, доставку к плоду всех необходимых питательных веществ из кровотока матери и выведение продуктов метаболизма. Синтез гормонов, нужных для поддержания беременности, защиту плода от вредных воздействий, гемотоплацентарный барьер. Нарушение этих функций плаценты называется фетоплацентарной недостаточностью (ФПН). Причины возникновения такой проблемы весьма разнообразны. эндокринные нарушения, сахарный диабет, патология щитовидной железы и так далее, тромбофилии, нарушения микроциркуляции, соматическая патология, пороки сердца, хроническая патология почек, гистоз, отягощённый акушерско-гинекологический анамнез, аборт, и хроническое воспаление и инфекции, дисфункция яичников и так далее. Не редко, особенно на ранней стадии, ФПН протекает без каких-либо выраженных клинических и лабораторных изменений. Иногда пациентка отмечает некоторые изменения в своём состоянии и ощущениях: уменьшение активности плода, снижение частоты и длительности шевелений. Но эти симптомы не являются специфическими. В такой ситуации крайне актуально своевременное проведение ультразвукового исследования и доплерометрии фитоплацентарного комплекса и оценка состояния плода. Синдром задержки развития плода SZRP это внутриутробная патология, при которой вес и размер плода не соответствуют сроку беременности. В этом случае опасность заключается в тяжести проявления этих симптомов. При отсутствии своевременной диагностики и лечения такое состояние часто приводит к самопроизвольному прерыванию беременности. в случае лёгкой степени ЭЗРП и своевременной комплексной терапии вероятность нарастания патологии и развития негативных последствий для будущего ребёнка сводится к минимуму. При лёгкой степени ЭЗРП необходим комплексный подход к лечению. В первую очередь это восстановление микроциркуляции в системе мать-плацента-плод. Фактически они втроём составляют единый организм, и если нарушается циркуляция крови в плаценте, логично предположить, что и в тканях материнского организма происходят похожие процессы. При подтверждении диагноза ЗРП или ФПН рекомендуется госпитализация. Она позволяет соблюсти два важных момента: Во-первых, обеспечить покой и рациональный режим дня для беременной женщины, во-вторых, осуществлять более частый и тщательный контроль за динамикой показателей фетоплацентарного комплекса. Если по результатам обследования УЗИ, доплерометрия, КТГ отсутствует положительная динамика консервативной терапии, показатели плода не увеличиваются на фоне лечения, нарастают нарушения кровотока в фетоплацентарном комплексе, и как следствие, страдает сердцебиение плода. Показана досрочное родоразрешение. Адаптация и выхаживание зависят от начала страданий плода и степени зрелости недоношенного ребёнка. Нужно понимать, такая тактика это вынужденная мера. Для современной медицины проще сохранить здоровье плода с относительно сформированной центральной нервной системой с 32-й недели или устранить уже сформировавшиеся проблемы у новорождённого. Послеродовый период. Это первые 42 дня после родов. Выделяют также ранний послеродовой период это первые 2-4 часа после окончания родов. В это время происходит больше всего осложнений. Поэтому в этот период женщина находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Я же хотела бы остановиться на моменте, когда женщина с новорождённым покидают родильный дом и оказываются дома. И всё, казалось бы, очевидное становится совсем непонятным. возникает большое количество вопросов, требующих срочных ответов. Послеродовой период не менее важен для женщины, чем беременность и роды. Главное, что надо понять, это то, что если маму и ребёнка выписали, значит, никакие опасные состояния у них не наблюдаются и есть все условия для нормального протекания этого периода. В послеродовой период женщина с ребёнком может обратиться за медицинской помощью в любой момент. Кроме того, в течение первого месяца жизни малыша их будет посещать патронажная детская медсестра, которая может многое рассказать и помочь справиться с существующими проблемами. Наиболее часто в этот период задают вопросы о грудном вскармливании и восстановлении организма женщины после родов. Прилив молока происходит на 2-7 сутки после родов. До этого ещё даже во время беременности женщина может отмечать выделение небольшого количества молозивы из сосков. Приход молока может, и как правило так и бывает, сопровождаться повышением температуры тела, ознобом, чувством распирания в молочных железах. Так что если вы обнаружите у себя эти симптомы, не паникуйте. В этот период температуру измеряют в локтевом сгибе, в подмышечной впадине приход молока может привести к местному подъёму температуры, но это допустимо. Прикладывать ребенка к груди в это время нужно как можно чаще. Это будет способствовать и облегчению симптомов, и скорейшему налаживанию режима и становлению лактации. При большом количестве молока сцеживать его нужно не до опустошения груди, а до появления чувства облегчения. Самый важный совет по поводу лактации – будьте терпеливы и сохраняйте спокойствие. Даже опытные мамы сталкиваются с проблемами при грудном вскармливании. Мало молока, ребёнок неправильно берёт сосок, боль при расцеживании и так далее. Нет универсального рецепта их решения. Каждый случай особенный и требует индивидуального подхода. Всегда есть возможность получить консультацию специалиста по лактации. Он может в том числе показать, как правильно прикладывать ребёнка к груди и сцеживать молоко. Специалист выезжает и на дом. Сейчас многие сайты поддержки грудного вскармливания проводят онлайн-консультации. Бывали случаи, когда молодые мамочки при проблемах с кормлением впадали в отчаяние и депрессию. Их угнетали невозможность лактации, малое количество молока. В таких ситуациях не стоит отчаиваться. Надо продолжать пытаться наладить вскармливание. Даже если в результате ребёнку за день достанется 20 мл грудного молока, а остальное будет смесь, это хорошо. 10 капель грудного молока замечательно. Грудное молоко это еда. Да, важная, полезная, нужная. Но всего лишь еда. И загонять себя в психологическую яму из-за проблем с лактацией не стоит. Для новорождённого гораздо важнее спокойная, уверенная и здоровая мама. Современные смеси позволяют удовлетворить все потребности грудничка даже с учётом некоторых индивидуальных особенностей. Длительность лактации зависит от конкретного случая. После родовой период также сопровождается лохийями выделениями из матки. Они могут продолжаться в течение 5-6 недель. Конечно, их характер меняется в зависимости от того, как давно произошли роды и какой был способ родоразрешения. После кесарева сечения кровяные и сукровичные выделения длятся дольше. В настоящий момент при выписке из стационара всем родившим женщинам проводят контрольное УЗИ матки. В случае каких-то отклонений в её состоянии, задержка плодных оболочек в полости матки или нарушение оттока лохий, проблема будет немедленно устранена. Иногда уже будучи дома, после кормления ребёнка или при резкой перемене положения тела, женщина отмечает появление более обильных выделений из половых путей и или тянущих болей внизу живота. Это маточные сокращения. Это характерно для послеродового периода. Послеродовая депрессия очень непростая тема. Согласно статистике, она встречается у 12-15% женщин. Однако, по моим наблюдениям, у гораздо большего их числа Сложность здесь ещё и в том, что родственники, да и сама женщина считают эту ситуацию почти физиологически нормальной, а значит, не требующей вмешательства. Причины послеродовой депрессии связаны с изменениями, происходящими в организме женщины после родов. Основная причина это резкое снижение в несколько раз концентрации гормонов после родов. Для организма это физиологический стресс, и не всегда с ним легко справиться. На него также могут накладываться проблемы с кормлением грудью, заживлением швов, повышение температуры, недовольство переменами в фигуре, нехватка свободного времени и хронический недосып. Просто удивительно, почему между депрессией и послеродовым периодом еще не стоит знак равенства. В это время женщине как никогда нужны забота и поддержка. Необходимо помочь ей пройти этот период и восстановиться после родов. И это касается не только мужа, но и всех родственников и близких людей. Никто не говорит о том, что нужно стать сиделкой для неё. Вполне достаточно и вполне реально освободить молодую мамочку на 1-2 часа, чтобы она смогла выспаться или сходить на косметические процедуры, в бассейн, в гости, в общем, отдохнуть и расслабиться. Если же самостоятельно справиться с депрессией не получается, стоит обратиться к психологу. в послеродовой период возможна коррекция как успокаивающими препаратами на основе растений, валериана, пустырник, так и лекарственными средствами. Самолечением заниматься не стоит. Здесь имеется много тонкостей и особенностей, и неправильная трактовка и лечение только ухудшит состояние.